Подагра. В России официально зарегистрировано 14 миллионов людей, страдающих ревматическими заболеваниями, и подагра является одним из самых распространенных ревматических заболеваний. Подагра это заболевание, характеризующееся нарушением обмена веществ, нарушением баланса минералов и солей в организме, за счет чего происходит накопление в суставах большого количества мочевой кислоты. Другим названием подагры является подагрический артрит. Диагноз подагры устанавливают на основании наличия двух критериев из следующих. Содержание мочевой кислоты в крови выше чем 416,4 микромоль на литр у мужчин и выше чем 356,9 микромоль на литр у женщин. Наличие тофусов. Обнаружение кристаллов мочевой кислоты – в жидкости или тканях. Острый приходящий артрит. Первые упоминания о подагре датируются еще эпохой Гиппократа. Подробное описание этой болезни дал Город в 1860 году. Чаще всего при подагре поражаются суставы пальцев стопы, однако могут поражаться и суставы пальцев рук, локти, колени. Известно несколько причин возникновения подагры. Одной из них является наследственная предрасположенность. Развитию подагры способствуют также избыточное питание, однообразная мясная пища, употребление алкогольных напитков, особенно пива, сухих виноградных вин, а также малоподвижный образ жизни. Провоцирующими факторами повторных приступов, помимо нарушения диеты, является физическая нагрузка, переохлаждение или перегревание суставов, посещение сауны. Наиболее частой причиной вторичной подагры являются болезни почек с почечной недостаточностью и различные заболевания крови. Острый приступ подагры проявляется воспалением суставов, быстро нарастающей болью, припухлостью сустава и окружающих его тканей, покраснением кожи над суставом, повышением температуры тела. Такое острое состояние может продолжаться в течение нескольких дней или недель. Острый приступ подагры часто связан с употреблением накануне большого количества белковых продуктов, алкоголя, пива. Для хронической подагры характерно появление тофусов, подагрических узлов. Тофусы – это образования, окруженные соединительной тканью, содержащие ураты. Они образуются при длительности заболевания свыше 5-6 лет. Локализуются чаще всего на ушных раковинах, локтях, в бурсах локтевых суставов, в стопах и на пальцах кистей. Содержимое тофусов при приступах может разжижаться и выделяться через свищи. В зависимости от выраженности симптомов, лечением подагры могут заниматься разные врачи – терапевт, уролог, нефропатолог, ревматолог. Комплексная терапия подагры включает диетотерапию, лекарственные средства, нестероидные противовоспалительные препараты, картикостероиды, болеутоляющие средства. Физиотерапевтические процедуры. Лечение при подагре направлено в первую очередь на уменьшение содержания мочекислых соединений, в том числе мочевой кислоты, в организме больного. Этого в значительной мере можно достигнуть с помощью диеты. Из рациона необходимо исключить продукты, богатые пуриновыми основаниями. К ним относятся все субпродукты: печень, почки, мозги, язык, мясо молодых животных, жирные сорта мяса и рыбы, консервы копчености, шпроты, сардины. Пуриновые основания содержатся и в продуктах растительного происхождения. При лечении, соблюдении рекомендаций и ведении здорового образа жизни прогноз при подагре благоприятный. Распространенность подагры составляет один случай на тысячу населения. Как правило, подагра развивается у мужчин после 40 лет и в период менопаузы у женщин. Соотношение между мужчинами и женщинами, больными подагрой, составляет 9 к 1.